Второе. Но те, кто решал за Марию и Дарью, продолжали напрягать свои твердые головы, думая, как бы усугбить и без того очевидную трагедию всякой жизни, которая конечно коротка, полна непониманий, тревоги и суеты. А поскольку изменить в глобальном смысле уж ничего было нельзя, и даже самые упертые понимали, что паровоз заехал не туда, а стрелку давно проехали, Оставалось имитировать бурную деятельность, то есть искать врагов, расправляться со всеми, кто еще не согнулся, и напрополую врать с полным сознанием без перспективности этого занятия. Что есть застой, милостивый государь и государыни? Этот термин дружно пущенный в оборот сразу несколькими политиками литераторами еще и литераторами ещё в 70-е. Великой державе застой опаснее поражения, говорит екатерина в пьесе лени зорина царская охота семьдесят пятого года не отражает конечно всей сложности процесса там были свои подъемы и спуски почти неразличимые теперь свои послабления надежды и вени однако суть э не менялась Застоем называется такая модель экстенсивного развития, при которой государство более всего озабочено блокировкой вертикальной мобильности, торможением социальных лифтов, отсечением от власти всех, кроме карьеристов и конформистов, сохранение стабильности, поскольку реформы уж не спасут, а обрушат систему, подточенную многолетней ложью, цинизмом и бездарностью. Главной задачей системы становится не развитие, а консервация. Главным источником риска становится не враг, а собственный гражданин, мыслящий непредуказанным образом. Система начинает медленно и неотвратимо пожирать то, что при нормальном развитии служило бы главным источником ее процветания, то есть лояльно настроенных, патриотичных, честных и талантливых людей, для которых сотрудничество с властью скоро становится позорным и неприемлемым. Это самоедство одобрительно фиксируется и стимулируется ревнивыми соседями. Иные из них горячо болеют за свободу и гражданские права, а другие с тихой радостью следят, как вероятный противник заглатывает собственное будущее. Система, как правило, коллапсирует на ровном месте, иногда на пике экономического процветания. Не потому, что кончился ресурс. Советскому Союзу его могло хватить еще на столетие при нынешней-то сырьевой конъюнктуре, а потому что не остается сил, способных удержать эту систему от самоубийственных шагов. И интеллектуальная деградация и отрицательная селекция заложены в любую систему, в которой отсутствует механизм ротации элит. Вырождение этой элиты точно предсказано окуджавы Акуджавы в 868-го года, посвященном Борису Слуцкому, воспринимавшему трагедию СССР как личный крах. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больней, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Впрочем, ведь и раньше, в первом гвозде, в лучших традициях своей прозрачной тайнописи, он сказал об иссякании мифа, о разрушении, о дряхлении самой основы. Города начинаются с фунта гвоздей. Первый гвоздь всех собратьев дороже. А потом уж пора новоселье, гостей, каждый гость дорогой в макинтоше. А потом первый дом обмываем, поем, умиляется гость и жалеет первый гвоздь. Первый сваи ржавеет, мы пьем, он ржавеет, мы пьем, он ржавеет. Смечательный параллель. Гость тяжелеет, гвоздь ржавеет. На фоне точно предсказанного «мы пьем». Застой еще только предстояло стать всесоюзным запоем. Наглядно рисовала картина этой катастрофы на фоне всеобщего полусна и попустительства. Жалковский в работах по поэтике выразительности подробно проследил, как Худжава с помощью ритма последней строки рисует картину неуклонной обвальной деградации социума на фоне кажущейся статики незыблемости мира. Ясно было, что первый гвоздь сержавел давно и безнадежно. Впоследствии стали все чаще говорить, что он и забит был не так и не туда, но до известного предела на нем все хоть что-то держалось. Опять же, ясно было, что спасти всю конструкцию от падения можно только максимальным замедлением всех общественных процессов. В 1974 году вышел прелестный фильм Геннадия Шумского «Деревня утка» по сценарию Александра Александрова, где сельский домовой шишок, одержимый идеей чисто без гвоздевого зодчества, вытаскивал тот самый символический первый гвоздь из скрипучей, бессмысленной, громоздкой деревянной конструкции, поскольку она с треском разваливалась вся. В этой системе у власти остается единственная функция — репрессивная. Все прочие блокируются, поскольку развитие осуществляется механически до первого столба. И вот потому гонения на интеллигенцию в 70-е годы были предопределены. И расцвет искусства тоже весьма относительный, не должен никого обманывать по сравнению с тем, что могло быть Ренессанс так себе. Типологически он был больше всего похож на Серебряный век. Но результаты были куда скромней. Немногие шедевры, хотя по нынешним меркам их количество зашкаливало, тонули в море конъюнктуры халтуры, макулатуры. Вместе с тем пьяные десятилетия, так назывались семидесятые по причине почти повального алкоголизма, о котором Высоцкий сказал «без времени вливала водку в нас», было едва ли на самом трезвом в русской истории. Власть уже не неблагоприятствовала искусству, сопротивлялась ему, расковывала его. Те, кто научился дышать в безвоздушном пространстве, Создавали тексты, фильмы и спектакли исключительно силы. Лучшие книги и картины семидесятых х дышат отчаянным, ощутим мы сегодня. Более того, сегодня ощутим вдвойне, как лунные буквы у толкиена видны только в той фазе луны, в которой написано. Но в этом отчаянии есть и величие, и одиночество, и стойкость. Все, что нужно для большого искусства. В конце марта 1971 года Акуджава по предложению давнего друга, переводчика Юрия Смирнова, вместе с женой слетал в Таджикистан. Книги по-прежнему не выходили, журнальной публикации не было, выступления не предлагали, зная о негласном запрете. И Смирнов предложил заработать переводами с таджикского. Акуджаву шесть лет забыл, что такое поденщина, но тут был вынужден вспомнить о ней. Смирнов называл Акуджаву братом, их матери вместе были в лагере Батык. Акуджаву и Ольгу встречали в Душенбе овациями. Сразу по прилете руководитель Республиканской Федерации Футбола Михаил Левин привез их на стадион, где Памир играл с крыльями Советов из Куйбышева. Перед началом матча пустил через радиорубку знаменитые песни. Когда он объявил, что автор присутствует здесь, стадион взорвался приветствиями. Здесь же, в Душанбе, после ухода из торпеда, две недели провел прославленный футболист Эдуард Стрельцов. Он хотел перейти в Памир, но управление футбола СССР не разрешило. Акуджава не был заядлым малейщиком, но уважал Стрельцова за талант и мужество. Вместе с Стрельцовым и главой СП Таджикистана Мирзо Турсунзаде, обожавшим песню Акуджавы, съездили на загородную базу Памира, ловили форель. Акуджава! много пел потом прочел стоит задремать немного читать антисталинское стихотворение в присутствии крупнейшего литературного чиновника республики подмыл прямой вызов турсон за д промолчал предложил тост за гост и выпил до дна а знаешь что такое бейт спросила куджаву у стрельцова двустишее восточное что это в поэзии. а в футболе твой фирменный прием когда Достаешь мяч у себя из-за спины и подбиваешь пяткой. А вы откуда знаете? Я дружу с Андреем Старостиным. Старостин, звезда довоенного Спартака, был близким другом Юрия Трифонова, многие годы проработавшего спортивным журналистом. Не переводить Таджикского, не редактировать переводы Акуджава не стал, но отдохнул с удовольствием. Главный же убедился, что его помнят и любят по всей стране, вплоть до окраин. В сентябре 71-го года он съездил по приглашению четинских писателей в составе группы, куда кроме него входили его бывший начальник по Олит-газете Сергей Смирнов, поэт Яков Аким и живший тогда в Волгде прозаик Виктор Астафьев на фестивале искусств за Байкальской осенью. Со Астафьевым они были ровесниками и быстро сошлись. Акуджава сходил в Читинский театр драмы на так что поставленный глоток свободы и немного попел на встрече с читателями. Поклонник местный журналист Александр Алешкин вспоминает, как встречал его у гостиницы за Байкале, где остановились писатели. По случаю открытия фестиваля в центре города играл духовой оркестр. «Больше всего люблю военную музыку», — сказала Куджава. «Наверное, потому что она и траурна, и бравурна, все вместе». Здесь же, в чите под звуки труп духового оркестра, он сделал первые наброски законченного год спустя заезжего музыкант В альбоме библиотеки имени Пушкина осталась его запись, датированная 9 сентября. Будьте счастливы! И в вечном сговоре с людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви Булата Куджава. В феврале 1972 -го года в Москву приехал прославленный немецкий прозаик Генрих Бюль, Он остановился у Льва Копелева, друга Солженицына еще по Марфинской шарашке, впоследствии одного из лучших специалистов по немецкой литературе, автора первых в России статей о Кавке. Бюль изъявил желание встретиться с наиболее известными советскими писателями. Вечером 18 февраля к Копелеву и его жене Раисе Орловой набивалось человек 30, в том числе Аку Джаву и Фазили искандер которые, по воспоминаниям Самойлова, наскакивали на Бюль особенно резко. Спор разгорелся о свободе печати. Почему на Западе бунтуют молодые? Ведь у них все есть. Изобилие, политические свободы. Белли отвечал, у нас по-настоящему свободные журналисты остались едва лишь только на телевидении. Те, что в газетах зависят от издателей, от редакторов, от их партийных покровителей. акуджава пытался объяснить разницу между несвободой по-советски и ограниченной свободой по-немецки. Белль переводил разговор на «Проблемы третьего мира». Но будто разговор глухонемых, — это жила Орлова в дневнике. Впрочем, не исключено, что Белль избегал публичных оценок. Он знал, как отслеживается каждый его шаг. Для серьезного разговора они с Копелевым вышли в ближайший парк. А вот Акуджава всем своим поведением демонстрирует, что бояться ему нечего. Похоже, он всерьез настроен вызвать огонь на себя. Но, как и будет впоследствии рассказано в фильме «Звезда пленительного счастья», время борьбы кончилось, и убедиться в этом ему пришлось очень скоро. Началось время медленных удушений. Бель дважды побывал в гостях у Акуджавы на речном вокзале и не скрывал живейшего интереса к нему. Переводчиком в долгих разговорах выступал Копелев. В конце марта Акуджаве устроили предварительную проработку на порткоме. Его вызвал для очередной беседы Ильин, предупредив, что встреча конфиденциальная. Акуджава немедленно рассказал о ней друзьям, те своим. Сарафанное радио в Москве работало отлично, и через два дня о его проработке рассказывала немецкая волна. Одновременно Акуджава просила встречи американский брат Дин Рид, незадолго перед этим 27 января 1971 года опубликовавший открытое письмо Солженицыну. Вы говорите, что свобода слова, настоящая и честная свобода слова, является первым признаком здоровья любого общества, в том числе и нашего. Попробуйте рассказать об этом людям, вынужденным бороться за свое существование и страдающей под гнетом тирании диктаторов, которые удерживаются у власти только благодаря помощи США. Принципы, на которых строится ваше общество, здоровые, ясные и честные в то время как принципы моего общества — жестокие, эгоистичные, лживы Это письмо было одновременно напечатано в огоньке и литературке. Пожалуй, из российского сегодняшнего дня многие ностальгисты пожелали бы отправить такое письмо в 72 год от имени своей страны, нынешней России, но тогда ситуация выглядела несколько иначе. Якуджамон отрез отказался встречаться с американским бардом, гастролировавшим в Москве с 12-го в 28 февраля 72-го года. Его кантри-концерты в Москве ломились толпы. Всем было интересно посмотреть, во-первых, на американца, во-вторых, на тамошнего диссидента, не боящегося так ругать свое правительство. Что примечательно, после всех филиппик американские власти не лишили вида ни гражданства, ни заработка. Я не хочу посмертно ругать славного простого парня из Колорадо, верившего в то же, во что сегодня верят тысячи западных леваков и миллионы бывших советских граждан. Но о Куджаве говорит с ним было не о чем. Не о советской же свободе, о которой успел узнать все и очень точно.